Ой, и кола, кола, мужички богатые, Ой, колой кола, кола сватовья сходатые, Ой, и кола, кола, сватались за девушку, ой, колой кола, сватались за красную, ой, и кола, кола, за Любаву Павловну. Ой, и кола, кола, вот Любавин батюшка, ой, колой кола ходит, ходит по двору, ой, колой кола. Ой, кола Завязал он голову. Ой, коло, ой, кола, шелковой ширинкою, Ой, коло, ой, кола, дорогою тиркою, Ой, коло, ой, кола. Свет ты, моя рябинушка, Ты зачем рано доспошатилась? Да не сама я собой доспошатилась. Спасатели меня до да ветры буйные, Преклонили меня до да снеги белые. Ты, любимая наша подруженька, Ты зачем рано во замуж пошла? А не сама я с собой во замуж пошла, Сговорили меня люди добрые, Поневолил меня родимый тятенька, Да родимый тятенька, да родима маменька. Как в Семенове, как в Семенове Много цветиков посеяно, только мало уродилась, как во нашей вобеседушке у нас не было изменщицы, появилась изменщица, как Наталья-то Михайловна не собиралась замуж идти ни за купца, и ни за барина, ни за простого за крестьянина. Собралась наша подруженька, собралась наша голубушка ни за купца, ни за боярина, за простого за крестьянина. николай Алексеевич выводил коня Воронова, он поил его ключевой водой. «Напивайся, мой вороный конь, ключевой воды холодной нам с тобой далеко ехать, в Москву каменную за свечками, в Ярославль-то за вуалью, в Кострому за Золотым кольцом». Просватанье Я не знала, я не ведала, Отколь сватушка наехала, Сваха гордая, спесивая, На словечишке говорливая. Она ступила, не ступила, Слово молвила, не молвила, Восхваляла чужую сторону, Как на чужой сторонушке. Стоит домик на семи верстах, На семи верстах с половиною, На середке стоит горница». А во этой вагорнице стены бархатом обитые, Стулья с жемчугом обсыпаны, Пока жила не ведала, потом пожила проведала. А ты, яблонька, ты кудрявая, Да люли-люли ты кудрявая, А и весело в осаду шумишь, В осаду шумишь рядом с грушей. А ты год стоишь и другой стоишь, а на третий год я срублю тебя, я срублю тебя под самый корень. А ты, мальчишка, Ката Ивановна, ты сидишь-сидишь в родном тереме, а ты год сидишь и другой сидишь, а на третий год отдают замуж, отдают замуж за Илюшеньку, за Илюшеньку до да свет Петровича. Предсвадебная неделя Не хмель, моя хмелешка, хмелевые перушки, Полетите-ка, перушки, на нашу наулочку, На нашей наулочке ходил гулял молодец, Свет Иван Иванович, нашел он себе молоду Красную девицу, Валентину Васильевну. Тройка лебедку гонила, гонила, гонила, гонила, Марина Ивана любила. Александровича почитала, почитала, почитала, почитала. Еще как его света не любите, как молодца не дарите. Ой, мой свет беленик, душечка хорошенек, Шапочка с ушами, головушка с кудрями. Из поля-поля полечка, да увита дороженька ковричком. Да кто эту дороженьку увивал? Да увивал дороженьку удалый молодец. Свет да Павел да Васильевич.